Глава 3. Едва появившись в поместье, я первым делом исследовала его от подвала до чертака и не обнаружила ничего. Совсем ничего. Больше всего поместье походило на дом, который внезапно покинули все его владельцы. Причем покинули в спешке, забывая то там, то здесь какие-то свои вещи, которые в будущем, возможно, уже и не пригодятся. Например, в одной из гостиных, пустой на первый взгляд, комнате, На подоконнике в самом углу валялись две серебрушки, а в пыльной спальне в кресле лежала расколотая фарфоровая статуэтка непонятного зверя с шестью лапами, двумя головами и тремя хвостами. При этом слуги работали как ни в чем не бывало, и на мой вопрос: где же предыдущие хозяева недоуменно пожимали плечами: Мол, странные вопросы задаете, госпожа, нам-то откуда знать? И, конечно, подобное поведение прислуги. Меня ставило в тупик, заставляло выдумывать какие-то свои объяснения, мало схожие с реальностью. Любительница книжек о магии и других мирах на Земле, я прочитала их тоннами. И здесь, узнав о существовании магии, а затем и наблюдая заслугами, заподозрила, что всем им банальным образом стерли память. Кто и зачем, оставалась загадкой. Свободного времени у меня было много. А потому, устав от книг и рисования, я изредка бродила по поместью, пытаясь разгадать его тайну. Ну или хотя бы понять, кто здесь жил до меня и по какой причине сбежал отсюда. Поместье молчала, тщательно охраняя свои тайны. Сама я попалась сюда внезапно. Проснулась утром в чужой постели, в чужом доме. Сначала думала, что это глупый розыгрыш коллег или родни, Искала камеры, подозревала в слугах шпионов, потом осознала, что нет, все по-настоящему, я действительно в другом мире. А уж когда от моего хлопка в ладоши загорелся свет под потолком, стало понятно, это или умная техника, или магия. Вскоре я убедилась, что мир магический и поместье подчиняется моим приказам. И вот тогда возник вопрос, почему? Официально я не считала себя хозяйкой, и тем не менее отношение слуг и здания к моим приказам говорило об обратном. Странная ситуация, в которую я попала, заставляла меня чуть ли не постоянно быть на стороже. Так и казалось, что вот-вот в свой дом вернутся хозяева и попросят меня самозванку покинуть их жилье. Прямо в снег выставят, угу, в сугробы. Чушь, конечно, полная. Но настроение мне подобные мысли не улучшали. В дверь постучали, вырывая меня из размышлений о будущем и настоящем. На пороге появилась служанка. Ваша светлость. Поклонилась она. Найра Эльвира просит ее принять. Я понятия не имела, что понадобилось экономке. Но кивнула, поднимаясь из кресла. Принять так принять. Побеседуем в гостиной рядом. Среднего роста, в годах, с лишним весом. Бывшая городская жительница, а ныне бездетная вдова. Эльвира прекрасно знала свое дело. Она твердой рукой вела хозяйство. И продукции, и дров в поместье было достаточно, чтобы пережить зиму. Правда, еда была относительно однообразной, да и топили в поместье не везде. Но главное, что в морозы, по уверениям Эльвиры, дом не промерзнет. Обращалась она ко мне редко, справляясь совсем самостоятельно. Поэтому, переступая порог гостиной, я терялась в догадках, что же ей понадобилось прямо сейчас. Оказалось деньги. Ваша светлость, завтра расчетный день, спокойным тоном сообщила Эльвира. Едва мы расселись в креслах в гостиной. Прислуги нужно жалование платить. Было бы с чего платить, грустно хмыкнула я про себя. Назовите сумму, попросила я вслух, искренне надеясь, что моих скудных накоплений. На этот раз хватит. Четыре серебрушки и десяток медиков на всех, включая меня. Хорошо. Кивнула я. Сейчас принесу. Поднялась из кресла, вышла в соседнюю комнату, нашла заначку, отсчитала необходимую сумму и сдержала тяжелый вздох. Да, пока что повезло. Осталась одна серебряная монета. О том, что будет дальше, и я постаралась не думать. Следующий расчетный день не за горами, и кто его знает, как отреагируют слуги, когда им сообщат, что их хозяйка не может им заплатить. Отогнав куда подальше про женческие мысли, я вернулась в гостиную с деньгами и положила их на столик возле кресла Эльвиры. Она проворно смела их ладони в карман своего платья. «Благодарю, ваша светлость!» – невозмутимо произнесла она. И я промолчала. Как минимум стыдно было признаваться, что я, похоже, банкрот. Стыдно, а еще и опасно. Неизвестно, что будет дальше. И хорошо, если прислуга в следующий раз не решит выбивать из меня свою зарплату собственными усилиями. Между тем Эльвира поднялась и ушла. Я же подошла к окну, посмотрела на улицу. Сугробы большие и белые меня не впечатлили ни на секунду. Они, словно барханы, в пустыне вздымались тут и там во дворе. Хотя, почему словно? Это и есть пустыня, снежная только. Но то дело такое. И я отрывалась от стекла, подошла к креслу у разожженного камина, уселась и снова тяжело вздохнула. Какая чудесная жизнь меня ожидает. Найра. Уважительное обращение к женщине. К мужчине Найру.